Глава 13. Второй принцип Женьки Шмяки. Эпиграф. Я понимаю не логику неба, ее понять невозможно, а скорее методы его работы. Причем по аналогии со своей работой. Например, когда мне надо, чтобы кто-то написал буковку, Я одному ребенку говорю, «Пожалуйста, напиши буковку, ты такой умный, я в тебя верю, и ты в себя поверь». Другому говорю, «Напиши буковку, не то получишь полбу». А третьему вообще ничего не говорю, просто молча подхожу и даю ему полбу, потому что знаю, что он и слушать меня не будет. А так ему станет жалко себя, досадно, обидно, и он скажет, А не написать ли мне с горя буковку на зло ей? Кавалерия Прошел час Поезд отстукивал километры из Москвы в Петербург Берсерки пока не нападали Может, действительно только следят? Подушка от тряски вывалилась Пришлось заменить ее на другую Сашка со шнепером, спрятанным в пакет, караулил снаружи Макар торчал в туалете, вооруженный сразу двумя шнеперами своим и Лены. Роль у Макара была важная. Называлась она «Засадный полк». У Макара с Сашкой была договоренность, что если затеется перестрелка, Макар выскочит и атакует берсерков со спины. Пока что, правда, появилась только чистенькая старушка с полотенцем и, переминаясь у туалета, стучала в дверь монеткой. Рина забралась на верхнюю полку, захватив с собой рюкзак. Твердый край камня мешал ей, она то и дело натыкалась на него спиной, ойкала и принималась тихо ругаться. Ругалась она смешно в том стиле, в котором, по уверению мамаси, культурные женщины в XIX веке объяснялись со своими провинившимися мужьями. «Я разочарована, милый друг. Ваше поведение меня огорчает», — ворчала она, переворачивая рюкзак другой стороной. Цветок трех миров проступал сквозь брезент рюкзака, что ничуть ему не вредило. Вздрагивал вагон, вздрагивал рюкзак, и только цветок не реагировал на толчки, оставаясь все в той же точке пространства. И от того рине казалось, что белый цветок салоит сердцевиной золотой гвоздь, на котором держится Вселенная. Ощутив, что наверху происходит нечто интересное, сквозь полку просунулась голова Дани. Рину это нервировало. Не просто привыкнуть к голове, которая точно срезанная торчит у твоей ноги, да еще и с любопытством моргает. Фабрика абсурда. Сказал Даня, созерцая цветок Хотя, если задуматься, все объяснимо Он сразу везде И у нас, и в болоте, и на двушке Представь себе родинку на руке человека, одетого в три свитера, которые ему велики Человек совершает движение Складки пространственной ткани, то есть свитера Смещаются друг по отношению к другу А родинка остается на том же месте Гениально «А почему тогда цветок перемещается вместе с вагоном?» – заинтересовалась Ирина. «А почему родинка движется вместе с рукой?» «Потому что сама рука в движении, корни цветка в бывшей закладке». Даня самодовольно ухмыльнулся, и голова его скрылась. Ирина попыталась читать, но не смогла сосредоточиться. Начала писать, но печатать при тряске было нереально – Так и не придумав, что дальше сделается своим героем, который во время страшного пожара оказался в подвале, набитом бочками с порохом, Рина уложила маркиза Дюграца спать, утешив его рассуждением, что утро вечера мудренее. У баюков героя Рина и сама легла, спрятав под одеяло Шнепер и нацелив его на дверь в купе. Ее беспокоило, что она не помнит, можно ли стрелять сквозь одеяло – Не взорвётся ли, пнув ещё внутри одеяло? И вообще взорвётся ли? Ведь ему нужен для взрыва сильный удар, а одеяло его смягчит. Система кондиционирования почему-то не работала. Все поневоле распахнули двери купе, чтобы не задохнуться. Пришёл сердитый человек с голым подбородком и лохматой шеей, стал открывать ключом щитки в потолке, что-то трясти и проверять, потом попытался проникнуть в последнее купе... Единственный из всех закрытая, долго стучал, но его не пустили, и он, ругаясь, ушел. Толчки вагона убаюкивали Валерину. Она лежала и с закрытыми глазами слушала, как Лара и Лена внизу обсуждают, был ли Родион когда-нибудь влюблен. «Была какая-то история с девушкой, которую ему подарили, но, кажется, она ничем не закончилась», — сказала Лара. «Истории чужой любви» она запоминала замечательно. Здесь ее память срабатывала цепко, как капкан. Заметив это, математичка в школе, в которой Лара некогда училась, пыталась использовать это свойство памяти, чтобы научить Лару хоть чему-нибудь. Цифра влюбилась в другую цифру. Это называется умножение. Развод – это деление. А если кто-то в кого-то влюбился, а непонятно кто и в кого, то это Икс. Запомнила? А если и второго имени не знаешь, то это уже Y. и получается уравнение с двумя неизвестными. Старушка с полотенцем, отчаявшись выгнать из туалета Макара, прошла через весь вагон. Сашка, торчавший в проходе, вызвал у нее раздражение. «Проходите уже куда-нибудь, молодой человек, не стойте столбом!» Сердито говорила она, протискиваясь мимо и скрываясь в том купе, где спала Алиса. Сашка продолжал упрямо дежурить в коридоре, созерцая мелькающие за окном елочки. Под одним из мостов было крупно и криво написано краской «Спасибо за 52 км вместе». «Что это значило? Почему 52? Что случилось потом?» И, наконец, где взяли краску для таких сложных страданий? С собой, что ли, принесли баночку, предвидя разлуку? Сашка крутил загадку и так, и сяк, но она так и осталась загадкой. Вскоре и елочки, и платформа надоели Сашке до тошноты. Он присел было на откидывающееся сиденье, как вдруг дверь, ведущая в соседний вагон, распахнулась, И появился мужчина лет двадцати пяти с лицом широким, как чемодан. Он быстро шел, заглядывая по пути в приоткрытые двери купе. Сашка занервничал. Оружия в руках у незнакомца заметно не было, однако мощным сложением мужчина очень смахивал на берсерка. Подпускать его к себе Сашке не хотелось. Он скрылся в купе и, прикрыв дверь, вслушивался, сжимая рукоять шнепера. Он слышал, как незнакомец приблизился, на несколько секунд остановился напротив их купе, как бы решая, что ему делать дальше, после чего повернулся и удалился в ту же сторону, откуда появился. Сашка разжал взмокшую на рукояти ладонь и вытер ее о волосы. «Берсерк?» – спокойно спросила Фреда, размешивая ложечкой чай. «Надо было пнуфом». Он не нападал. «Значит, разнюхивал». «Я бы выстрелила, если бы ты в проходе не торчал». «Иди его догони, он недалеко ушел», – посоветовал Сашка. «Нет уж, даже и не собираюсь делать чужую работу. Зачем торчать в коридоре, выдавая себя за нашего защитника, а потом ни в кого не стрелять?» – заявила Фреда. «Давайте я на разведку схожу», – вызвался Даня и, выскользнув в соседнее свободное купе, стал раздеваться. Как известно, классический «невидимка» не может позволить себе даже такой скромной роскоши, как носки, и вынужден работать исключительно в костюме Адама. Примерно месяц назад Даня обнаружил, что прозрачность успешно превращается в невидимость. «Ведь что такое невидимость, господа?» – рассуждал Даня – Это когда фотончики света не отражаются, а проходят насквозь, не встречая препятствий. Избавившись от одежды, невидимый Даня догнал уходящего и увидел, как кто-то, оглянувшись, скрылся в одном из купе соседнего вагона. Осторожно просунув лицо сквозь дверь, Даня заглянул. В купе, помимо того молодого, за которым он шел, находился еще атлет в камуфляже, поедавший картошку в мундире. Как неосторожен был Даня, а все же выдал себя каким-то звуком. Атлет скосил глаза на дверь, а в следующий миг в стенку купе врезался метательный нож. Даня торопливо стал просачиваться наружу, успев услышать удивленный вопрос. «Ты кого-то видел?» и ответ атлета, прозвучавший с акцентом, померешилось. Очутившись в коридоре, Даня пошел не в свой вагон, где его ждали шныры, а в противоположную сторону. Он решил проверить весь состав. Постоянно наблюдая за своим телом, он почти добрался до конца состава, как вдруг странная вещь привлекла его внимание. В тамбуре перед последним вагоном стоял мужчина. Причем стоял так... Что было совершенно очевидно, в вагон он никого не впустит. Его устремленный в проход неотвлекаемый взгляд напоминал взгляд кошки, когда-то смотрит на мышиную нору. В заложенных за спину руках тонкая трость. Даня уже был знаком с такими тросточками. Внимание на улице они не привлекали, все же трость, а не топор. Однако в рукоять был залит свинец. А внутри трости таился длинный стилет. Такими тросточками у Тили было вооружено особое подразделение незаметных, которое использовалось для важных заданий. В подразделение это подбирались самые опытные берсерки, причем с внешностью, которая позволяла не обращать на себя внимания и легко скрываться в толпе. Даня мнительно оглядел себя, На профильном экзамене в колледже невидимок ему едва натянули бы тройку. Дане почти никогда не удавалось уследить за всем телом, имевшим разную степень преломления световых лучей. Причем проблема была не только в коже. Он обнаружил, что о внутренних органах и скелете тоже нельзя забывать. Важно также, съел ты что-нибудь или нет. Например, если в желудке у тебя кусок курицы, он все равно будет виден, потому что курица твоим телом пока что не является, и управлять изменениями ее клеток ты не можешь. Кроме того, освещение везде разное. Где-то лампы дневного света, где-то смешанное освещение, где-то на пути солнечных лучей оказывается красная штора. Учесть же все невозможно. То сосуды становятся видны, то глаза повисают в воздухе, то мозг проступает, и тогда кто-нибудь с ужасным воплем начинает колотить тебя чем попало. Причем особенно непредсказуемыми становятся женщины – Получается, как в истории, когда студентка-искусствовед Вера Пяточкина, нанявшая хомяку-жениха три удара словарем Даля и отправившая его на больничную койку, застенчиво объясняет «Просто на Геночку сел овод. Я ужасно испугалась, что он его укусит». Другая сложность, которую испытывал Даня, состояла вот в чем: Он никак не мог уловить взаимосвязь между «призрачностью» И прозрачностью Можно быть видимым И проходить сквозь стены Как это делают призраки Это факт Можно быть невидимым И залипнуть в стене Это тоже факт Можно испытывать боль И можно не испытывать Например, способен ли невидимка Порезаться бритвой Запросто А лазером можно его разрезать Получается, что нет Потому что он пропускает Сквозь себя лучи света Брр. Голова пухнет Или другой вариант Можно ли, например, засосать Призрачного человека пылесосом А убить рентгеном И через что проще Проходить сквозь бетон Или, допустим, сквозь дерево Или есть ли разница между Прохождением сквозь живое дерево И дерево сухое И еще вопрос Имеет ли невидимка вес Допустим, да А призрак Допустим, нет. Хотя, если задуматься, какой-то минимальный вес призрак иметь должен. Хотя бы один грамм. Потому что все же он состоит из молекул. А полуневидимка, полупризрак, сколько будет весить он? 50 килограммов? 10? но ведь даже при весе в один килограмм ты будешь проваливаться сквозь пол если на твоих босых ступнях не будет хотя бы полоски твердой кожи и как проталкивать ее сквозь стены а ведь есть еще всякие нервы черепные кости и все это надо учитывать а то весь пройдешь сквозь стену а коленные чашечки раз и застрянут потому что там другая совсем плотность костной ткани Ох, опять голова трещит от неразрешимости вопросов. Некоторое время понаблюдав за берсерком, Даня убедился, что берсерк с тросточкой его не видит. Стараясь ступать босыми ногами как можно осторожнее, Даня дождался, пока расхлябанная дверь приоткроется от тряски, выскользнул в тамбур и застыл в шагах в трех от берсерка. Берсерк, похоже, что-то заподозрил. Дважды он поворачивался и внимательно смотрел в Данину сторону. В тамбуре было холодно. Из всех щелей дуло. Сердце колотилось так громко, что Дане казалось, что берсерк обязательно услышал бы его удары, если бы вагон не трясло. Он попытался просунуться сквозь стену, но там вагон уже заканчивался. Вокруг страшно грохотало, лязгало. Играли сцепки, внизу мелькали шпалы. Не решившись прыгать, чтобы не свалиться под колеса, Даня вернулся в тамбур и стал ждать. От холода его начала бить крупная дрожь. Он дрожал и чувствовал, что от дрожи его невидимость частично утрачивается. Пришлось прижаться к двери и сесть на корточки. Так свет из окна проходил выше, и искажения были незаметны. С другой стороны, Даня прекрасно понимал, что если сейчас встанет то его контур проступит отчетливо. Дверь была ледяной. Даня замерзал все сильнее. Он чувствовал, что вот-вот чихнет. Несколько раз он спасался тем, что зажимал рот ладонью, потом все же чихнул, так вжав себе в губы ладонь, что звук получился смазанным. Берсерк покосился в его сторону, но сразу же отвернулся. Стук колес поезда все заглушал. Даня восторжествовал, но неожиданно обнаружил, что в воздухе над самым полом повисли какие-то фиолетовые дуги. Еще через мгновение он сообразил, что видит свои собственные ногти, только отдельно от ног. На каждом ногте от холода проступила фиолетовая подкова. Даня и так пытался ее убрать, и всяк подкова не исчезала, и ногти по-прежнему были видны. Берсерк повернулся без большого интереса, взглянул над головой Дани на мчащийся и сливающийся лес и уже начал было отворачиваться, как вдруг что-то заставило его посмотреть вниз. Даня, не отрывавший взгляда от его лица, увидел, как зрачки берсерка начинают округляться в зарождении мыслей. «Все», — подумал Даня. Но тут берсерк вскрикнул и стал бить себя ладонями по шее и лицу. На шее, а потом и на щеке у него Даня увидел золотую пчелу. Другая пчела летала у него перед глазами, и берсерк отмахивался от нее. Спасаясь от пчел, он распахнул дверь в соседний вагон. Даня, не успев подумать, следует ли это делать, бросился за ним. Проскочил в тамбур, где обнаружился еще один берсерк из отряда незаметных. У этого, кроме тросточки, был небольшой блочный арбалет. Тот, кто вбежал перед Даней, что-то кричал, показывая на свою шею. На пробегавшие мимо них одинокие ногти берсерки внимания не обратили. Третий охранник, тоже из незаметных, застыл в дальнем конце коридора. И все, Больше Даня никого пока не замечал. Прикладываясь ухом только одной, то к другой двери, он заскользил по проходу последнего вагона. Первые четыре купе были пустыми. В пятом... Даня различил шорох, брезгливо поморщился и точно в мягкую массу окунул лицо в раздвинувшуюся дверь. На нижних полках лежали неподвижные страшные фигуры. Лицо каждого покрывала полупрозрачная подрагивающая масса. «Растворенные», — подумал Даня. Не то ощутив присутствие Дани, не то подслушав его мысли, — Масса зашевелилась. Из нее стали вылепливаться карлики. Сперва один на высокой изможденной женщине, что лежала справа, а затем и другой на толстом мужчине, щека которого была залеплена пластырем, скрывавшим счесаную рану. Глаза карликов вспыхивали алыми точками. Парализованный ужасом, Даня глядел, как вздрагивают... Пальцы – корни, уходящие в мозг лежащих людей, и как по пальцам пробегают синеватые искры. Подчиняясь искрам, неподвижные фигуры ожили, глаза открылись. Женщина свесила ноги и села, повернув лицо к двери. За ней сел и мужчина. Он двигался неуклюже, с усилием, хотя посылаемые ему искры были много сильнее. Это Даня видел по коротким ярким вспышкам. «Эльбы меня видят!» Понял Даня, и рванувшись с такой энергией, что в двери осталась часть его волос, торопливо побежал. Он бежал, а двери поочередно отъезжали, и оттуда, двигаясь как зомби, выходили все новые и новые растворенные. Берсерк, припав на колено, что-то кричал и целился перед собой из арбалета. Кажется, он боялся растворенных не меньше Дани. Между растворенными бегали две боевые ведьмы, одна молоденькая, беспомощная на вид, С лиловой родинкой на щеке и другая, худая, перекошенная от злости, то и дело пускавшая в ход электрошок. Берсерки кричали на ведьм, требуя их унять растворенных. Ведьмы огрызались. Даня, проскочивший за спину целящегося из арбалета берсерка, с ужасом глядел на растворенную, которая быстрыми шагами приближалась к нему. На плечах высокой женщины подскакивал красноглазый карлик. Глаза женщины были тусклые. Вытянутые руки легли Берсерку на плечи. Берсерк заорал, что сейчас выстрелит. Ведьма, подскочив к растворенной сзади, ужалила ее электрошоком, целя в ту точку, где невидимые корни Эльба уходили ей в мозг. Ведьма, как видно, знала, что делает. Женщина дернулась и повалилась. На лице ее проступило что-то живое, жалкое и несчастное. Даня понял, что личность ее еще не уничтожена, хотя и порабощена Эльбом, и что сейчас, когда Эльб временно оглушен ударом тока, личность эта проступает. Дверь между вагонами была открыта. Даня выскочил, побежал и, не помня себя, несся до тех пор, пока не налетел на Фреду, шедшую с чашкой, в которую она только что налила горячую воду. Схватив ее за плечи, Даня принялся трясти ее и что-то бессвязно выкрикивать. Фреда, не растерявшись, отставил руку так, чтобы вода плескала на Даню. Даня завопил и бросился одеваться. «Там берсерки, господа!» — восклицал он, втискиваясь в джинсы и прыгая с ними вместе. «И растворенные с эльбами!» «Сколько их, господин-то наш?» — спросил Фреда. — Восемь. Четыре купе в каждом подвое. Может, и больше. Я видел восьмерых. — А берсерков сколько? — Три. И в другом вагоне три. И две ведьмы. — Три и три — это в математике называется шесть, — произнесла Фреда нравоучительно. — Да, хороши мы. Думали незаметно и шны рассленять, а ведьмари успели полный поезд растворенными нафаршировать, — сказал Сашка. Рине представились длинный перрон, оркестр, играющий прощание славянки, строгая цепь боевых ведьм и рыдающий Дионисий Тигранович, машущий платочком вслед отъезжающим. Сашка добежал до тамбура, приоткрыл одну дверь другую и, проскочив в грохочущий участок, выглянул в соседний вагон. «Пока все тихо». «Ты уверен, что они за тобой погнались?» – спросил он, вернувшись. Даня замотал головой. «Значит, не погнались», – признал Сашка. «Понятно. Будем караулить. Что нам еще остается?» Влад Ганич взвел свой шнепер. Это был небольшой, очень красивый шнайпер с перламутровыми накладками на рукоятке. Родион некогда отобрал его у одного из ведьмарей и променял Владу. Это было вполне в духе Родиона, благо таких трофеев он притаскивал в шныр, Предостаточно после каждого своего выхода в город Ганич обожал свой шнеппер Не сдувал с него пылинки Потому только что они не успевали садиться Чистил его по два раза в день Стрелял, правда, редко Так как от стрельбы изнашиваются детали Сашка опять вышел в коридор Прошел час, затем другой Сашка посматривал на Даню с удивлением Чего растворенные ждут? Почему не нападают? Пройдут разваливающиеся зомби. Да на ближайшую же станцию нагонят больше групп захвата, чем там будет пассажиров. И столько же психиатрических скорых, тихо сказала Лена. С ними же боевые ведьмы. Могли бы стереть всем пассажирам память, предложил Ганич. Мел с доски стирать и то долго, а тут целая толпа. Во Фреде проснулась крутолобая отличница. Надо или подчистую память убирать, так что человек и кашу есть разучится, или начнется ужасная возня. После фельдшера Уточкина, так, кажется, его звали, у ведьмарей таких специалистов нет. Рина поморщилась. Любое упоминание фельдшера Уточкина вызывало у нее головную боль. А если просто затереть последнее впечатление? Краткосрочную память, то есть пока она не отсеялась и не закрепилась? Спросила Фреда. Это, конечно, можно. Одному, двум людям легко, но стереть память всему поезду нереально. Ведь мария это прекрасно понимает, потому и выкупили целиком последний вагон, избавились От проводника выставили стражу, погрузили своих растворенных в сон и тут на голову им свалился я. Даня скромно поклонился, приложив ладонь к груди. Сашка пошел навестить Макара. Макар торчал перед зеркалом, целился в свое отражение из шнепера и тренируясь раз за разом повторял. Ну отча, парень, ты попал. Неожиданно кто-то толкнул Сашку в спину. Он оглянулся. Перед ним стоял перепуганный Кирюша, прячущий под наброшенной на руку курткой взведенный шнепер. «Они там!» – пролепетал Кирюша. «Они пришли. Идем скорее!» За дверью, ведущей в дальний тамбур, мелькнуло белое лицо, прилипшее к стеклу. Потом лицо исчезло, и появилось другое зорко что-то высматривающее. «Вон! Вон они!» Кирюша, только что шептавший, перешел на виск. Он был так напуган, что порывался куда-то бежать, но куда бежать не знал и бежал на месте, хаотично размахивая руками. Макар держался лучше Кирюши. «Ща пообещал он. «Растворенный или нерастворенный, а после пнуфа улетит, как миленький!» Сашка прикинул расстояние и удержал его руку. Дверь помешает, пнув об нее, разобьется. «Ну и что? У нас четыре шнепера и полно зарядов. Первым зарядом отправим в Арктику дверь, потом...» «Весь вагон по кускам», — пробормотал Сашка, и от туалета рванулся к купе, чтобы оказаться рядом с Риной. Вслед ему летел запоздавший вопль Макара. «Сгинь, я его прикрою», — обращенный к Кирюше. Это заставляло Сашку бежать быстрее макара прикрывающего его в узком проходе из двух шнеперов он опасался больше берсерков целиться и попадать из двух шнеперов сразу утопия эффект от такой стрельбы в лучшем случае устрашающий сашка был уже на половине пути когда двери стамбура стали открывать однако сашка на бегу вскинул шнепер и дверь торопливо захлопнулась «Ага, не хотите рисковать?» – с торжеством подумал Сашка, заскакивая в купе. Рина сидела на верхней полке и прижимала к себе рюкзак. Внизу Фреда ощетинилась шнепером. Сашка залег, чтобы оказаться ниже уровня ее огня, если она надумает выстрелить, и, высунувшись из купе, держал под прицелом дверь, за которой засели берсерки. В купе перебежали Макар и Кирилл. «Отлично», – похвалил Сашка. «Не сунутся. Нас десять. Их там, кажется, всего двое. Мы их сметем». «Нас не десять», — поправил Даня. «Нас, господа, девять. Алиса спит». «Так разбуди ее», — потребовала Лара. Даня подумал и отправился будить Алису. Сашка продолжал следить за дверью. Ее больше не открывали, хотя лица временами продолжали мелькать. Ганич предложил сделать вылазку и перебить берсерков в тамбуре. Однако его идея поддержки не встретила, тем более, что сам Влад, как выяснилось, собирался оставаться в купе и руководить боем отсюда. Сжимая рукоять шнепера, Сашка не отрывал взгляда от двери, поэтому, когда его не сильно толкнули ногой, от неожиданности едва не нажал на спуск. Перед ним стояла Алиса, подошедшая с другой стороны. Она успела переодеться. На ней был серый свитер с темными кожаными вставками на локтях. «Геройствуем?» «Ну-ну», — сказала она. «А где Даня?» Алиса пожала плечами, показывая, что понятия не имеет. «Вот что», — сказала она. «Разделимся. Дайте мне цветок. Я незаметно перейду в начало состава, а потом и вы за мной по одному». «Зачем?» «Собьем их с толку. У кого цветок?» Как у кого? У меня? удивленно сказала Рина. Алиса отобрала у нее рюкзак, ощупала его снаружи и вздрогнула, когда цветок, пройдя сквозь ткань, слепяще полыхнул ей в глаза. Помнишь, что говорила кавалерия? Телепортироваться с ним нельзя, даже если блокировок не окажется, напомнила Рина. Алиса, оглянувшись на нее, кивнула. Она уже пробивалась к выходу. «Давай, я пойду с тобой», – вызвался Кирюша. «По одному», – повторила Алиса, и, воровато оглянувшись на тамбур, быстро двинулась в противоположную ему сторону. Берсерки в тамбуре, заметив, что Алиса уходит с рюкзаком, замахали руками, заметались за стеклом, что-то закричали, как бы желая что-то сообщить, разумеется, слушать их не стали». Кирюша вынужден был, присоединившись к Сашке, целиться в дверь, не позволяя берсеркам высунуться. К ним подключился и Макар с двумя шнеперами, страстно шептавший себе под нос "Пальну, Ох, пальну!» «Спокойная она сегодня, и про цветок быстро все сообразила», — удивленно сказала Лена, думая об Алисе. «Выспалась?» — отозвалась Ирина переживавшая, что Алиса вместе с рюкзаком утащила и ее ноутбук. Вдруг она где-нибудь там засядет и будет читать про маркиза Дюграции и всякие личные тайны из дневника. Хотя нет, ноутбук запаролен. Минуту спустя рядом с купе возник Даня. Ну уж нет, сами будете. меня чуть не убили, пожаловался он. Кто? Не понял Сашка. Алиса, ваша драгоценная, могла бы сказать культурно «я сплю». «Погоди», — нахмурилась Лена, — «кто спит? Алиса спит?» «Разумеется, господа, я неплохо умею различать самок гомо сапиенс», — обидчиво отозвался Даня. Рина, не дослушав, бросилась в купе и увидела там спящую Алису. Думая, что опять пришел Даня, она вслепую дрыгнула ногой. Когда же ее растолкали, то на вопрос, как она ухитрилась оказаться сразу в двух местах и где рюкзак, который она забрала, Алиса ответила зевком и коронной фразой «Сами ищите, не хочу морщить мозг». Сашка, понявший уже, что в купе рюкзака нет, с запоздалым прозрением сообразил, что одета эта Алиса совершенно иначе, чем та, что скрылась, никаких свитеров со вставками, и что одежда – это единственное, чего не может подделать оборотень. «А, дураки, сами отдали!» – простонал Сашка, бросаясь в догонку, но уже чувствуя, что слишком поздно. «Оборотень наверняка уже спрыгнул с поезда или превратился в кого-то другого, и все, не найдешь теперь!» Однако Сашка не добежал и до тамбура. Хлопнула дверь, и, закупорив проход, вырос грузный косолапо двигавшийся мужчина. С плеча у него точно убитая лань свисала, сбежавшая Алиса, опознаваемая все по тому же свитеру». Лицо Алисы медленно теряло форму, словно таяло. Подбородок был щетинист, а нос длинен. В свободной руке грузный человек держал рюкзак Рины. Сашка вскинул снайпер. Похожий на медведя мужчина не испугался. «Пальцы узлом завяжу. Я не берсерк, я вент», — серьезно предупредил он. Сашка опустил снайпер. Э. «И те двое тоже?» Сашка оглянулся на противоположный тамбур, откуда к ним решительно двигались еще двое, наконец сумевшие выйти. — Это мои ребятки, — признался косолапый. — От самого вокзала оборот не вели. — За кем это он? — Думаем, приклеился не иначе, как за шнырами. Решили разобраться. — Я Антон, а это Слава. Слава был тот парень с лицом чемоданом, что пыхтел у них перед дверью за полчаса до этого. «Здрасте!» – сказал обладатель лица чемодана. «Слава?» «Ну, не знаю, господа. Как хотите, не нравится мне имя Слава», – протянул Даня. «Объяснюсь. Имя Слава неудобно тем, что Слав в природе слишком много. Мстислав, Вячеслав, Ростислав, Ярослав. У моей мамы на работе Слава был...» Так сорок минут придумывали, как его называть, чтобы ни с кем не смешивать. В результате стали называть его просто по фамилии. Влад Ганич посмотрел на Даню с непонятным укором, и Даня, спохватившись, вспомнил, что ведь и Ганич Владислав. Извиняясь, он хлопнул себя по лбу и показал рукой, будто зашивает себе рот. «А это Васильевич удивленно покосившись на Даню, представил Вент другого своего спутника. Василич был смуглый дядя с набитыми костяшками и бровями такой густоты, что, обрив их, можно было связать шерстяные носки. По-русски Васильич говорил с акцентом. Это был тот самый силач в камуфляже, который метнул в дверь нож и сказал «померещилось». А почему он Василич? Спросила Ирина. — Потому что, Василич. Ну-ка, откройте купе, разбираться будем. Хитро тип этот придумал. Нашим не сунуться, выпалить начнете, а он, рюкзачок, забрал и ноги. Хорошо, я подстраховался, отдельно от ребят караулил. Стою себе в проходе, гляжу в окно, двинул ему по затылку, когда он мимо проходил и все дела. Косолапой. Сгрузил оборотня на нижнюю полку и стал тереть ему уши. Оборотень слабо застонал, приходя в себя. Разговор у вендов с ним вышел коротким. «Тебя Тиль подослал». Оборотень с ненавистью замочал. «Значит, не Тиль? Белда? Или сам для себя решил украсть?» а «Один пес, неважно». Дружелюбно прогудел Антон, пока здоровяк Слава занимался тем, что с мясом выдирал окно. «Я так считаю», — продолжал Антон, — «если хочешь, чтобы окна в поездах не ломались, сделай так, чтобы они легко открывались». «Рама хрустнула». «Готово», — сообщил Слава, замирая с ней в руках. «Отлично», — похвалил Антон. Васильич, помоги мне, наш друг». Выходит подышать. Вдвоем они резво подхватили сопротивляющегося оборотня и потащили к окну. Разогнавшийся поезд с грохотом проносился по высокой насыпи. «Что вы делаете? Он разобьется!» – крикнула Фреда. «Навряд ли!» – успокоил Антон, и отпущенный оборотень жабой полетел в окно. Еще в полете он ухитрился, свернувшись и, схватив себя руками за ступни ног, превратиться в тракторную покрышку. Покрышка ударилась сперва боком, а потом, подскочив, запрыгала по насыпи. Врезалась в дерево, еще раз подпрыгнула, закружилась и спокойно улеглась. Поезд пронесся. Ну, вот и готово. Сади зайца, помоги кондуктору, сказал Антон. Вы его прикончили. «Мрачно», — сказала Фреда. «Это каким интересным образом? Тем, что сбросили, что ли? Ему это как почесаться. Покрышки не разбиваются. Зато тут Антон ухмыльнулся, очень собой довольный, и обратно он не сможет превратиться, пока его другой маг не найдет, а искать будут не скоро». Фреда недоверчиво оглянулась на окно. «Почему?» «Не понимаешь?» «Ну, он же теперь покрышка!» «А откуда у покрышки мозгам взяться?» «Хоть на трактор ставь и поезжай!» «Потому мы его и выкинули поскорее, чтобы у него меньше времени было соображать, во что превращаться!» Сашке было досадно, что оборотень так просто обвел их вокруг пальца. «Как он вообще так сразу вычислил, что Алиса не с нами?» «Здрасте!» «Так сразу!» Да он тут в виде бабульки от туалета к туалету два часа шмыгал. Повсюду нос совал, высматривал, хмыкнул Вент. Он шмыгал? Бабулька с полотенцем? Он? Ахнул Сашка. Скажи еще спасибо, что тебя отравленной иглой не ткнул. Видно, запрет был вас трогать. Задумчиво протянул Антон и вдруг нахмурился. Ему было бы понятнее, если бы Сашку все же ткнули иглой. Жалко, конечно, но все же как-то надежнее. Можно было бы за него мстить, со сжатыми кулаками, стоять над телом товарища и обещать плоскогубцами вытащить из его врага все нервы. Рина потянулась за рюкзаком, однако Вент, предостерегающе цокнув языком, отвел ее руку. А вот этого не надо, девушка. — сказал он. — Чего не надо? — Трогать рюкзак не надо. Мы забираем его с собой. — Это мой рюкзак, — удивленно сказала Рина. Антон, сочувствующий, цокнул языком. — Да, но, оборотня, твой рюкзак почему-то заинтересовал. Значит, он пригодится и нам. Может, сама расскажешь, что внутри? — Там мой ноутбук. Прекрасно. В нашей лаборатории выяснят, что в твоем ноутбуке заинтересовала ведьмарей. Значит, и для нас это представляет ценность. Не просто же так поезд набит растворенными. При одной мысли, что в ее файлах будут копаться венды, Рину передернула. Захотелось кошкой прыгнуть на Антона и расцарапать ему нос. Тот как-то угадал ее желание. Без глупостей. «С женщинами я не дерусь, просто отрываю им руки и сажаю на шкаф», – предупредил он. «Хорошо», – сдалась Рина. «Им нужен не ноутбук. Им нужен цветок, который соединяет миры». «Закладка?» – быстро спросил Антон. «Больше, чем закладка». Сашка незаметно толкнул Рину ногой, но было уже поздно. Вент, ставший вдруг очень серьезным. Присел на корточки и стал потрошить рюкзак, бесцеремонно вытряхнув все его содержимое на пол. «Это мои вещи!» — крикнула Рина. «И прекрасно, твоими и будут. Я забираю камень!» «Зачем?» «Мы его уничтожим», — просто сообщил Вент. Рина даже ужаснуться не сумела, так просто это было сказано. Уничтожить единственную закладку, соединяющую миры?» — переспросила она, не веря своим ушам. «Да», подтвердил Антон, «именно так». «Артефакт?» «Тем более, что артефакт». «Второй принцип Женьки Шмяки», глухо сказал Сашка. «Да», подтвердил Антон, «первый принцип заклинание летит две секунды, с глаз три секунды, а кулак три удара в секунду, и второй магия зло, а зло всегда уничтожают». «Камень с цветком» Выкатился из рюкзака последним. Антон перевернул его, посмотрел на цветок и хмыкнул, соображая, как за него взяться. Попытался выбрать пальцами, но пальцы прошли насквозь. «Ишь, хитро держится собака, значит, надо камешком заняться», – сказал он и поднялся, собираясь раздавить камень каблуком. Рина застонала, сообразив, что, спасая ноутбук со своими песульками, погубила единственную надежду шныра. Как же она могла забыть, что Венды не союзники шныров. Они враги ведьмарей, но и шныром не друзья. «Сашка!» — крикнула Рина. «Сделай что — «Сделай что-нибудь!» Сашка вскинул руку со шнепером, Однако Вендов этим не испугал. Разве что Антон замер с ногой, занесенной в воздухе, так и не опустив каблук на камень. «Не лезь с пукалкой, малой зубе вышибу!» С угрозой выдохнул Василич. Слово «зуба» в его исполнении звучало как "зубы". Сашка, вздохнув, опустил шнепер и приготовился врубить Василичу в челюсть. Хотя осознавал, что шансов у него мало. Василич, казалось, прекрасно понимал, что сейчас будет. Мятое в драках лицо Венда выразило предвкушение и дикую нетерпеливую радость». Точно целая толпа демонов собралась за дверями в ожидании, пока сердитый старичок, вооруженный газовым баллончиком, откроет дверь. «А вы тут откуда взялись?» Вдруг радостно сказала Лара, созерцая нечто, происходящее у вендов за спинами. Василич недоверчиво осклабился, как человек, которого не купишь такими простыми разводками. «Вы что, с нами ехали?» Продолжала Лара столь же просто. Василич подумал... И все же обернулся. В следующий миг он уже прилип к потолку. Глаза у него выпучились. Пытаясь плыть по воздуху, он барахтался руками и ногами. Секунду спустя за Васильичем последовал Антон. Его взметнуло в воздух точно мелкую рыбешку, когда ребенок слишком сильно дернет удочку. Слава успел пробежать несколько шагов. Вслед ему со свистом пронесся маленький пучок Из десятка пушинок одуванчика, одной тополиной и старой сосновой иголки, достаточно длинный и острый, потому что обязательно нужен был контакт с телом. Все это было скреплено самой обычной ниткой. Дверь крайнего купе, до того закрытая, теперь была нараспашку. В коридоре, скрестив на груди руки с видом скромно-победительным, застыла Наста. Из-за плеча у нее выглядывал Рузя, держащая в руках икающего дракончика. Всякий раз, как дракончик икал, из пасти у него вырывался клуб быстро рассеивающегося дыма. Сашка подпрыгнул и, повиснув на болтавшемся у потолка Васильевича, стал проталкивать его к окну – Вент, перестав ругаться и схитрился, размахнувшись заехать Сашке кулаком, однако при этом выяснилось, что фильмов про невесомость и реактивные движения он смотрел мало, либо вообще не смотрел. Сашка испытал не больше боли, чем если бы его ударил надувной шар. Вент же, закувыркавшись от собственного удара, вылетел в окно. Пытаясь удержаться, он вцепился в Василича и Антона, утащив их вместе с собой». «Карлсон улетел, но обещал вернуться», — сказал Ирина, прислушавшись к полному угроз воплям вендов. Даня же успел крикнуть им вслед. «Не волнуйтесь, вскоре вес начнет возвращаться. Главное, держитесь вместе, и не то потеряетесь!» «О, небо! золото, Они не погибнут!» Лена озабоченно наблюдала в окно, как струю воздуха от поезда немилосердно кувыркают вендов. «Нет!» унесет самый большой километров на пятьдесят. Если стрелки изготавливались по первошнеровским стандартам, там все гуманно, успокоил ее Даня, косясь, впрочем, на Насту несколько вопросительно. Наста прошла в купе и, присев на корточки, помогла Рине убрать вещи в рюкзак. Перемещалась она легко, легко садилась, легко вскакивала. Рина, недавно видевшая ее на костылях, поражалась перемене. Камень с закладкой Наста положила на самое дно. «Рузя, смотайся за чаем», — велела она. «Почему я? У тебя тоже ноги есть», — не трогаясь с места отозвался Рузя. «Вот», — сказала Наста, — «слышали, вдовы? Чай мне не принёс». «Мне?» Лара разглядывала Насту с недоверием. «Неприличный вопрос. Можно откуда вы здесь взялись?» — спросила она. «Оттуда и взялись». «Кавалерия послала за вами приглядеть. В шныре я ее совсем достала». «А костыли, гипс?» «Расковыряла», — радостно сообщила Наста, и подпрыгнула, показывая, как отлично ее держат ноги. «А этот все меня отговаривал. Пришлось самой». Стянула у кавалерии секатор и вперед с песней. «Говорила я, поболят и перестанут. Никакой лихур не нужен». «Безответственно! Ты что, врач? Диплом покажи!» Опять заскрипел Рузя. Его было не узнать. Он сидел надутый, самодовольный, правильный, достал из кармана булочку, разрезал ее ножиком, помазал маслом и стал есть. Наста, привыкшая, что все достается ей, недовольно пробурчала, вот пристал. И тут же, как галчонок, разинула рот, собираясь кормиться». Рузи удивленно покосился на нее и, отвернувшись, продолжил есть один. Наста так и застыла с разинутым ртом. Она не привыкла еще, что такие вещи происходят на Что-то в нем изменилось, думала Рина, наблюдая за Рузи. Может, он обиделся на нее за что-то? Хотя, конечно, поводов было миллион. Перестал кормить ее, перестал заботиться. И все сразу обрушилось. Получается, единственное, что удерживало Рузю от занудства, была его заботливая любовь к ней. Сейчас же Рузя даже не знаю кто. Тошнот какой-то сонный. Рине стало горько и досадно. Ведь любовь, пусть и чужая, это костер, рядом с которым можно греться. А сейчас одна зола осталась от костра. — А ведь совсем недавно Рузя был другим. Наста, смеясь, рассказывала, как он посылал с ее телефона смски «Я тебя люблю», получал их и радовался, представляя, что это написала ему она. Но, увы, сейчас перед Риной сидел пухлый, с отвисшими щеками молодой человек и старательно, с полным уважением к пищеварению, ел булку. Как вы назвали дракончика? – спросил Рина, надеясь расшевелить Рузи. Пока никак, сонно отозвался Рузи. Никаком опасно, значит будет Васькой. Рузи приподнял тяжелые веки, слегка пробуждаясь к жизни. Почему Васькой? Я по кошкам статистику вела. Кот становится Васькой в двух случаях когда у хозяина плохо с воображением или когда ему изначально придумывают неудачное имя. Например, одна моя подруга назвала своего кота Психопатиус. И что же? Оказалось длинно. Стала называть сокращенно Психом, но тут мама встала на дыбы. Короче, кот стал просто Васькой. Дракон Васька. Пробую слово на вкус, повторила Наста. Нет, вдовы, не нравится. Валяет другое имя. Рина задумалась. Новое имя шевелилось в ней, как шевелится в памяти забытое название. Ей казалось, что она не придумывает его, а вспоминает. Ну уже Неожиданно дракончик сильно оттолкнулся задними лапами, раскинул крылья и, пролетев полметра со звуком выпущенной из катапульты лягушки, врезался в стену. Сполз на подушку и обиженно окутался паром. Гастрофет! закричала Рина, и ее веснушки радостно запрыгали, ударяясь о нос. Мы назовем его Гастрофет. Это же, кажется, такой арбалет времен Александра Филипповича Мукедонского, удивился Даня. Ну да, в живот, кажется, его упирали от того и корень гастро. Зато имя какое классное. Наста шмыгнула носом. Гастрофет. Ну ладно, по бедности сойдет, гастритом можно дразнить. Дракончик-гастрофет икнул и, не решаясь больше довериться куцам крыльям, потащился через колени сидящих шныров крузи. Наста, взревновав, взяла его на руки».